Здесь природа суровая, даже солнце не золотое, а серебряное. Ветер пронизывает матросские бушлаты часовых насквозь. Серые холодные волны Баренцева моря бьются далеко внизу о скальную гряду. Кричат беззвучно чайки. Высокопоставленные гости из обзорной рубки видят только, как они раскрывают свои желтые клювы. Северная стена командного пункта выходящее на море, сплошь толстое бронированное стекло от потолка до пола, как в каком-то фильме про Джеймса Бонда. КП сделали на показ. Один из бывших верховных главнокомандующих собирался когда-то приехать на испытание. И не приехал. А вырубленная в скале пещера с панорамным обзором осталась. Рубка наблюдения расположена на 30-метровой высоте и слегка выступает из гранитного массива, поэтому кажется, что Париж прямо над спаханным непогодой морем. Целая толпа штатских и военных жмется к бронестеклу. Черные, густо-синие, темно-коричневые пиджаки, оливковые мундиры с защитного полевой вариант цвета звездами, одно-единственное цветное пятно, красное платье, будто яркая бабочка затесалась среди облепивших стекло фонаря жуков и кузнечиков. За счет высоты обзор хороший. Вон корабли обеспечения. Шикарный вид. Представляешь, картину нарисовать и в коридоре дома правительства повесить. А я бы у себя на даче повесил, если художник хороший. Ужас, как красиво! Я просто в восторге. а симага здесь не нравится. Голова кружится, подташнивает. И вообще, на полигоне сухой закон. Ни-ни. Но раз в неделю вездеход ходит в поселок за 30 километров. Там почта, баня, прачечная, сельмак. А еще чайная, где чая отродясь не водилось. Тут его вообще не пьют. Все больше спирт на морожке. А, но в поселок и офицеры, и вольнонаемные ездить любят. Вроде как в настоящей бане попариться. Вчера местный конструкторский сектор, ради них с Гуляевым, главным конструктором «Циклона», устроил на базе... Большой банный день. И не понять, из-за чего сегодня так погано. То ли водка паленая, то ли снова оживают старые страхи. Хотя он всегда к клаустрофобией мучился, боязнью замкнутого пространства. А тут наоборот. Большой простор, высота. Это уже акрофобия. Но в башке все рядом. Уж если завелись там эти долбаные фобии, то они переплетаются, как разноцветные провода – в жгутах ракетного компьютера. Кстати, о птичках. В двух километрах от берега, на глубине 80 метров, в эту самую минуту маневрирует, борясь с подводным течением, атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения ТК-209 Ярослав Мудрый. В одной из его пусковых шахт, специально переоборудованный к сегодняшним испытаниям, Висит экспериментальный экземпляр баллистической твердотопливной ракеты «Молния» морского базирования. Стартовая масса 40 тонн, 5 учебных боеголовок под головным обтекателем. В самом скором времени ей предстоит преодолеть расстояние в 6000 километров до полигона Кура на Камчатке. Если все пройдет гладко, то и морской вариант примут на вооружение и прямо под него запустят в производство сразу три подводных крейсера. Короче, Задача сегодня стоит очень важная. Но внешне это никак не проявляется. И крейсер, и ракета скрыты от десятков пар глаз, и визуальному восприятию не поддаются. Об их существовании и местоположении говорят лишь прыгающие цифры и зеленые точки на приборах в отсеке управления, скрытом в скальной толще за наглухо задраенной стальной дверью. Именно там находится главный штаб, вся связь, Там сейчас работает руководство запуска. Именно там происходит все самое важное. Из наблюдательной рубки можно только полюбоваться захватывающим дух видом, да увидеть на морской поверхности два вытянутых черных силуэта в направлении северо-запад. Это противолодочные корабли «Буревестник» и «Татарстан». Они поддерживают связь между штабом и РПКСН – ракетный подводный крейсер стратегического назначения. Ведут наружную видеосъемку, фиксируют эхограмму, а кроме того, готовы к осуществлению защитно-боевых и спасательных функций. Мало ли как дело обернется. Картинка с камер корабля передается сюда, на огромный монитор, занимающий почти всю восточную стену рубки. Техники зовут его «Свадебный», он предназначен для гостей и приглашенных, Создавая ощущение сопричастности Происходящему таинству Главный монитор, контрольный Находится в соседнем отсеке Все переговоры с пусковой группой В крейсере дублируются Через громкую связь Только в наблюдательную рубку Передают то, что считают нужным Старшей смены запуска Уже прозвучала Пятиминутная готовность Все ждут начала отсчета Публика мается Некоторые начинают нервничать. «Не волнуйтесь, Ирина Валерьевна, через пару минут вы все увидите. Лучше смотреть на мониторе. В окно мелко, не разберешь». Слышится впереди трескучий голос начальника пресс-службы полигона. Он окучивает дородную блондинку в легкомысленном, среди господствующей темно-зеленой гаммы, красном платье. Наблюдателя из Думской комиссии по обороне – Блондинка позевывает, прикрываясь ладошкой. Все они торчат здесь со вчерашнего дня. Вставать пришлось рано, поскольку в день испытаний полигон оживает в 6 утра. И исключений ни для кого не делается. чувствуют темнят-то они там что-то, Сергей Михайлович. Тихо басит Гуляев. Семага посмотрел на часы. Пять минут не прошло. У них в прошлом году на испытаниях автоматическая система в шахте заглючила не выпустила ракету, гнет своих гуляев, и никому ничего не сказали. Просто выключили громкую связь. У него сероватое помятое лицо. Симага понимает, что выглядит не лучше. Все будет нормально, говорит он. Тем более наша молния госприемкой принята, а морской вариант больше царькова головная боль. Народу в рубке человек 20, У окна... Повернувшись к публике спиной, стоит секретарь правительственного комитета обороны. Рядом, чуть позади, первый вице-премьер, курирующий военно-промышленный комплекс, первый замминистра обороны, начальник генштаба, начальник управления особых отделов ФСБ, местный особист Мережков, дородный полноватый в отутюженном подполковничьем мундире, От своего шефа не отходит, стоит за спиной, готовый выполнять любую команду. И не зря, глянется московскому руководству, ублажит как-нибудь особо, может и вылетит с повышением из этой дыры в крупный округ, а то и в саму первопрестольную. В шаге за подполковником, почти по стойке смирно, застыл худой, с землистым лицом капитан оперуполномоченный, как его, Разувалов. «Кажется. Интересно, если он станет начальником, растолстеет?» «Почему-то именно так и выходит. А пока подносит хвосты подполковнику, служит верой и правдой, тоже с надеждой, пойдет тот на повышение, может, и порекомендует на свое место. Чего-то у них рожи кислые да измочаленные. «Может, тоже на помывку ездили?» «Усмехнулся про себя Симага». Наверняка за всеми приезжими местных закрепляют для гостеприимства. Коротенький здоровяк с толстыми икрами, которые натягивают узкие брючины так, что их приходится периодически одергивать, это и есть Царьков, директор в ВНИИ ВМФ «Точмаш», генеральный подрядчик по проекту «Морская молния». Точмашевцы до этого никогда сами не переделывали обычную БР, баллистическую ракету, На морское базирование Это их первый опыт Первый блин И напортачили они изрядно Когда на выручку позвали НПО «Циклон», где работают Симага и Гуляев Бобики Бобиками конструкторы называют Скрытые неисправности, которые прежде чем устранить Следует еще диагностировать Сидели практически в каждом узле Включая двигатели Семь месяцев длилась доработка Два месяца ушло на стендовые испытания, причем все это время Минобороны торопил их, прессовал нещадно, чтобы вбиться в какие-то свои графики. Было трудно, но дело того стоило. Симага полагал, что если сегодня все пройдет гладко, разговоры о вытеснении твердотопливных двигателей жидкостными прекратятся, и циклон с его наработками будет монополистом в этой сфере, по крайней мере на территории СНГ.